Глава шестая. Дилан. Придурок. Ругаюсь себе под нос уже раз в шестой за то время, как высадил Руби у общаги и возвращаюсь в дом братства. Мне казалось, что всё, что я ей сегодня сказал или не сказал, было не тем, чего она ожидала. Да и я сам... «Досада, вот что я ощутил, уехав от Руби. Возвращаться на вечеринку не хочется, но попросить Руби побыть в её комнате с ней, просто чтобы убедиться, что она будет в порядке, не решился. После того, как Лиса ушла, я отправился искать Руби. Мне не следовало оставлять её без всякого объяснения. Надо было сказать, что моему другу, теперь, как я надеялся, мог называть так Лису, требуется помощь, но попросить её дождаться меня». И обошёл весь дом и двор, спрашивая у разных ребят, не видел ли кто девушку, описывая внешность Руби. Но под описание много кто подходил. Её имя не помогло, её будто никто не знал. Что неудивительно, она не так давно вытаки и не часто посещает вечеринки. Но в конце концов мне повезло, когда я уже отчаялся найти Руби, какая-то темноволосая девушка, тронув меня за плечо, сказала, что слышала, как я разыскиваю некую Руби. «Руби Джонс? Ты ищешь Руби Джонс?» «Я не знаю её фамилии», — с досадой признался я. «Но у неё светлые волосы, и она была в белой кофте с открытыми плечами». «Я надеялся, что мы говорим про одну и ту же Руби». Девушка с тёмными волосами широко улыбнулась. «Я её знаю, она моя соседка». «Но она ушла около часа назад». «Чёрт, знаешь куда?» «Сказала, что хочет вернуться в общагу. Я Мэйси, кстати». Я уже двигался к выходу, крикнув ей «Спасибо». И только оказавшись у общежития, понял, что из-за спешки забыл спросить у Мэйси номер комнаты. Но мне опять улыбнулась удача. Внизу я встретил каких-то девчонок, одна из которых знала Руби и подсказала мне номер ее комнаты. Стучаясь в дверь, я вдруг занервничал. «Что если она не захочет со мной говорить?» Мне не надо было бросать её вот так, но у нас с Лисой остался неразрешённый вопрос, точнее, у меня. Я не хотел, чтобы она продолжала на меня злиться, я действительно был не лучшим бойфрендом. Уже в закусочной я поймал себя на мысли, что не хочу говорить Руби о прошлой субботе и пите. Не вообще, а сегодня, потому что мне нравилось сидеть напротив неё и смотреть, как она мило смущается от того, что её задела эта ситуация с Лисой». Это означало, что она пришла в дом братства не потому, что её вынудила соседка, а из-за меня. Мне хотелось побыть с ней, узнать о ней что-нибудь, но затем она спросила, о чём я хотел с ней поговорить, и мне пришлось всё ей рассказать. Когда я возвращаюсь, вечеринка всё ещё идёт полным ходом. У меня нет настроения для того, чтобы веселиться и пить с друзьями, поэтому поднимаюсь в свою комнату. «Сегодня я запер дверь во избежание незваных гостей». Падаю на кровати и пялюсь в потолок, думая о том, что надо было взять у нее номер телефона, хотя сближаться с ней все же не стоит. Она не из тех, с кем просто развлекается. Она что-то большее. Я сейчас не способен. Я попытался с Лисой, и из этого ничего не вышло. Отношения это слишком хлопотно. В июне я окончу университет и встану в упряжку политической карьеры, которую отец пророчит мне едва ли не с тех пор, как я сделал свой первый шаг. «Поэтому лучше ничего не начинать». Мой телефон издаёт звук входящего сообщения. Приподнявшись, достаю его из кармана джинсов. Номер мне не знаком, но я знаю, кто это. «Эр, спасибо». Я улыбаюсь и качаю головой. Я не сделала ничего, за что бы ей следовало продолжать благодарить меня, но теперь у меня есть её номер, и хотя только что сам думал, что не надо подпускать её слишком близко, радуюсь, сохраняя её номер в списке своих контактов. «Д». У тебя всё хорошо. Я набираю ответ, прежде чем успеваю себя отговорить. «Р». Вроде того. «Р». Можно кое-что спросить? «Д». Давай. Будто я могу ей запретить. «Р». Девушка из ресторана еще одна бывшая. Ты дружишь со всеми своими прошлыми подружками? Я смеюсь в тишине своей комнаты, а она смелая в переписке. Д, это моя сестра, ее зовут Линда, отвечаю я. Р, чёрт, Р, извини, если была груба, я не хотела. Она ставит смущающийся смайлик. Д, все нормально, ты не была грубой, я понимаю, что это могло сбить тебя с толку. Я порываюсь написать ей с предложением встретиться ещё раз, просто чтобы пообщаться и провести время вместе, но останавливаю себя и не делаю этого. Руби. Мы переписывались в субботу. Во вторник на экономике, когда он поднимался на своё место, махнул мне рукой и улыбнулся, а я улыбнулась в ответ. После занятия, вопреки моей робкой надежде, Дилан сразу ушёл, но он больше не игнорировал меня, и на том спасибо. «Мне пора. Если я сегодня пропущу лекцию, мне точно придётся бросить курс. А без него я не набираю кредитов». Тоскливо вздыхает Мэйси, взглянув на наручные часы. Взяв свой стакан сладты, соседка посылает мне воздушный поцелуй и выходит из кофейни. Бористо передаёт мне мой фруктовый чай, который должен меня согреть в этот ветреный и промозглый день. Я с улыбкой благодарю его и выхожу из очереди, раздумывая, не остаться ли мне здесь». На улице так дует, что даже глядя на стихии через окно, я ёжусь. В этот момент в дверь входит крикливая девушка с экономики, а следом за ней Дилан, у обоих покрасневшие от холода лица. «Что за фигня, зима же ещё не началась!» — капризничает спутница Дилана. «Он меня замечает, и когда они проходят мимо, я улыбаюсь ему и бормочу приветствие, но удостаиваюсь лишь короткого привет с небрежным кивком головы». «Кто это?» Скользнув по мне недоуменным взглядом, громко спрашивает девушка, когда они становятся в конец очереди. «Так, никто». С тихим равнодушием отвечает парень, возможно, рассчитывая, что я не услышу. «Но я слышу слишком хорошо». И его ответ, как удар под дых. «Толкаю дверь и шагаю на улицу под обжигающие порывы ветра». У меня слезятся глаза, пока я иду в сторону библиотеки, и я бы хотела думать, что причина только в ветре, но знаю, что это не так. Так, никто. Эти слова преследуют меня остаток дня и даже снятся ночью.